Глава 23. Уже ничего не изменить, Яра. Пора идти. Поднимайся, приказывает Ниса, когда я всё-таки набираюсь смелости и смотрю в побелевшее лицо Ильи. Я не плачу еще не до конца понимаю, что именно произошло. Селюсь подумать, но все мысли разбегаются, а в голове до тошноты гудит, как в пустом бронзовом чане после удара о пол. Марц садится напротив, тянет руки к Илье, и я бездумно передаю своего друга его месяцу. Убирайтесь, хрипло говорю я ноябрю и октябрю, даже не глядя в сторону осенних братьев. Убирайтесь вон. Я поднимаю взгляд на колдуна. Он смотрит на меня в ответ. Не знаю, насколько он понимает ситуацию, но его брови болезненно изгибаются. Он сожалеет. Не успеваю нечего сказать, как один из лисов кусает меня за сапог. Вскрекиваю, когда хищник опрокидывает меня на землю и стремительно тащит к своему хозяину прямо по земле. Моя одежда цепляется за коряги собирает грязь, землю, полусгнившие листья. Пальцами хватаюсь за окружающие корни, пытаясь остановить движение. Больно обдираю кожу об острые ветки. Пинаю тварь другой ногой по морде, но на его место сразу сбегаются новые хищники и продолжают тащить. Я шиплю и скалюсь, не хуже этих лисов. Впиваюсь пальцами во влажный мох и чернозем сыплю проклятиями, не желая сдаваться. Я бы и раньше не далась, но теперь Аня меня ни за что не получат. До боли сжимаю зубы, цепляясь за толстый корень, ломая ногти, но останавливаю свое движение и отбиваюсь от лисов с черными мордами и рыжим мехом. Бросаю отчаянный взгляд на тело Ильи. Март задумчиво вертит в пальцах его испорченный оберег, мартовский оберег, который должен был его защитить, как уже сделал однажды. Но в этот раз ему не помог ни его месяц. Не живая вода, не я, ни даже колдун. Назови мое имя, княжна. Доносится до меня просьба колдуна. Тот продолжает стоять на самой границе своих земель, Еще пару шагов он окажется уязвим. Имя. Скажи мое имя, княжна, властно приказывает мужчина, выпрямляясь во весь рост. Желая показать, что может всех победить, пришло время. Он прав, стоит позвать его по имени, и колдун станет сильнее. Но надолго ли? Удастся ли ему выстоять против двоих? Мой загнанный взгляд мечется между колдуном, Мартом и телом Ильи. Меня трясет от переполняемого гнева, но и страх за хозяина снежного леса не дает мне выдавить из звука. Что, если он вступит в схватку? Достаточно ли он окреп? Я же знаю, что ему даже стоять сложно без опоры на посох. Лиса сильнее вгрызается в мой сапог, прокусывает его, и я вскрикиваю от боли, отбиваясь новой силой, когда ноябрь устает от моих метаний и сам направляется ко мне. «Назови его, Раздраженно кричит колдун. Я сильнее цепляюсь за землю пальцами, не позволяя хищникам сдвинуть себя и на метр. Не делай этого, Яра!» предупреждает меня Владимир, бросая встревоженный взгляд на колдуна. Ты не знаешь, что произойдет. Никто не звал его по имени стоит так близко уже сотни лет. Уверен ли ты, что все смертные не поплатятся за это из-за тебя? Назови! вновь требует колдун и подаётся вперёд. Моё сердце пропускает удар. Он готов вступить за ноябрьскую территорию и без моей помощи. Не надо. Он не слышит моих мыслей и делает еще один уверенный шаг, последний перед границей. Меня бьет озноб от боли в ноге, горя при мысли о былие и страхе за хозяина лес. Я не хочу становиться причиной его гибели и исчезновения зимы. Дикабрь Мой крик разносится по округе, множество разбивающихся стволов деревьев. Исай замирает, так и не дойдя до меня всего несколько шагов. Лисы чувствуют замешательство хозяина и пятятся, отпустив мою ногу. Владимир также отступает назад. Я догадывалась, что они страшатся первого зимнего месяца, но все равно удивлена такой мгновенной реакции. Кровь отливает от лиц осенних братьев. Я загнана дошу, заражаясь их тревогой. Март скидывает на меня взгляд и качает головой с заметным разочарованием. Я остаюсь лежать на земле, ничего не понимая, а ветер полностью стихает, оставляя воздух в напряженном бездействии. В повисшей тишине хриплый смех колдуна звучит жутко. Ты действительно думаешь, что я декабрь княжна?» Успокоившись, ласково спрашивает колдун и наклоняет голову. Тёмно-серые волосы рассыпаются по плечу, а его снисходительная улыбка ответ на моё замешательство. А вы, ноябрь, октябрь, тоже так ничего и не поняли? Да. Этот внешний вид не совсем тот, который я использовал раньше. Но вы же, братья мои, а узнать не смогли. насмехается Колдун и громко фыркает. Догадывался, что это поможет вас обмануть, но не предполагал, как просто всё окажется. Колдун вытягивает из-под одежды носимое на шее украшение оставляет на виду, позволяя рассмотреть кристаллы. Амулет декабря. На едином выдохе узнает Владимир: Тогда ты? Не может быть, чтобы именно ты остался". Сбита ли печь Тсай? Его лицо вытягивается. "Я помогу тебе, княжна", громко обрывает его колдун и поворачивает лицо в мою сторону дам тебе подсказку не ошибись в этот раз хозяин зимнего леса один раз точит посохом по земле и на его территории поднимается сильный ветер он кружит выпавший снег вот тебе пурга он бьет еще раз и я завороженно слежу как на зимней стороне леса начинает идти снег Ветер мечет его той стороны в сторону, воет, дёргает длинные волосы колдуна и полы его одежды. Вот тебе метель. Снежная буря на той стороне становится устрашающей, но под воздействием странной магии пока не попадает к нам, будто разбивается о невидимую стену. "Ответь, княжна!» Земля под моими пальцами Вибрирует от гула ветра и властного тона зимнего месяца. Кто же я теперь? Этот вопрос Колдун тянет с любовью почти шепчет. По сравнению с остальными фразами. Яро нет, кричит Исай. Ты не знаешь, что люди раньше о нем думали, не знаешь, как величали. Говорили, что страшен, он и самый лютый из всех. Не произноси его имя. Я не слушаю ноябрь. А завороженно смотрю только на хозяина зимнего леса, вспоминаю все сказки и истории. Вспоминаю, какой месяц, чем и шепчу его имя. Так тихо, что сама едва слышу. Однако колдун либо слышит, либо чувствует, либо каким-то образом знает, потому что его губы растягиваются в мрачной улыбке, обнажая белоснежные зубы. Он закрывает глаза. С наслаждением вдыхая воздух полной грудью. А когда поднимает веки, я вижу насыщенные синевой радужки. Мы встречаемся взглядами, и я поражаюсь, как их оттенок похож на темнеющие воды в озере подо льдом. Я повторяю его имя чуть громче. Колдун делает шаг, пересекает границу, и зима вырывается за пределы вместе с ним. Метели, пурга разносятся во все стороны. Сильный порыв ветра уничтожает всех лисов, замораживая и разбивая их на осенние листья. Исаю Владимиру с трудом удается стоять на ногах. Март защищает Илью, а деревья и земля моментально покрываются изморозью и инем. Я со стоном резко сажусь, мороз окатывает все тело волной. Кожа на руках болезненно жжёт тоже окрашивает мир в белые, голубые тона. Крадет цвета осени, властно забираю территорию себе. Тро ладонь, пытаясь согреться. Моя коса покрывается инем, а одежда скрипит и замерзает там, где впиталась кровь моего друга. Меня моментально начинает трясти от холода. Воздух трещит, когда земля, мох и листья леденеют на глазах. Я дергаюсь, замечая, как Исай устремляется ко мне, но Колдун быстрее. Он встает между нами, принимая сталь своего брата посохом. Так значит, часть твоей души выкрал март. Уточняет Исай с нервным смешком, разглядывает лицо своего противника с интересом и восхищением, будто видит впервые. Февраль, предупреждаю я, когда Владимир тоже обнажает меч. Колдун оборачивается ко мне, а я забываю все, что хотела сказать, видя его синие радужки. Словно я смотрю в глаза незнакомца, но не могу понять, откуда тепло в моей груди от его взгляда. Я поднимаюсь на ноги. Феврал отводит меч Исая заставляя того отступить на шаг, не позволяя противнику принять устойчивое положение. Колдун левой рукой хватает Исая за кафтан, дергает на себя. И с незнакомой дикостью бьет осеннего брата лбом прямо в лицо, разбивая ему нос. Колдун мстительно смеется и с легкостью уходит в сторону от рубящей атаки Владимир. Несмотря на громоздкость посоха, февраль орудует им легко, прокручивает, перекидывает в другую руку, если нужно. Его метель пару раз отбрасывает осенних братьев, но немного стихает, чтобы облегчить движение своему хозяину. Он действует проворно, глаза морозны, а лицо свирепо, как у дикого зверя, наконец выпущенного из клетки. Я хочу вернуться к Илье, забрать его тело в зимнюю часть леса. Но февраль скидывает верхний плащ, снимает топор, что висит у него на поясе, и кидает мне. Я ловлю оружие на лету, удивляюсь красоте, резной изогнутой рукояти. Она из темного дерева но сбоку украшена металлическим узором, который напрямую вдавлен в саму структуру дерева. Голова топора также украшена гравировкой. Исай пользуется заминкой, обрушивает меч на февраль, тот успевает его перехватить, но противник пробует еще раз. Разворачивается, наносит косой удар, Калдуну вновь отбивает, но пропускает кинжал, который Ноябрь достал в развороте. Нет, кричу я, Но ветер уносит мой вопли, снежинки болезненно царапают лицо. Короткое лезвие входит колдуну в бок, но тот ногой отталкивает противника, вытаскивает из своего тела сталь и бросает на землю. Февраль взмахивает посохом, рисуя широкую дугу, на вершем бьёт по земле и волна холодного ветра со снегом, ломает несколько тонких берез. берёз. Аисай Владимир, подброшенный в воздух, улетает на несколько метров в углу леса. Яр оборачивается ко мне колду, зажимая пальцами рану. Я вся трясусь, но февраль выдавливает ободряющую улыбку. Этот топор моего брата января разбей лед, княжна, освободи моих братьев. Я с трудом отрываю взгляд от красной крови, что сочится сквозь его пальцы. Проклинаю слезы, стоящие в глазах. Убеждаю себя, что они все из-за стылого ветра. и сильнее сжимаю рукоять топора. Из-за ближайшего ствола появляется Владимир. Февраль останавливает рубящий удар, которым осенний брат намеревался меня убить. Колдун хмыкает, удерживая чужой меч своим посохом, а я разворачиваюсь к северу и бегу. Оглядываюсь, чтобы заметить, как Асай бросается за мной в догонку. Но Февраль преграждает дорогу ему. Движения Колдуна уже не такие стремительные, как раньше. Ему приходится отпустить рану, и кровь струится по одежде и ноге, окрашивая иней и снег красным. Вновь отворачиваясь, бегу так быстро, как могу, Стараюсь не обращать внимания на боль в укушенной лодыжке. Но ветер мешает, режет глаза до слез и дёргает за одежду. Ноябрь отправляет за мной лисов. Справа и слева мелькают юркие хищники, я не успеваю испугаться, сосредотачивая все силы на том, чтобы продолжать дышать. Я хорошо знаю местность и выбираю тропы и дорожки, где снег лежит не таким толстым слоем. Пару раз хищникам удается сбить меня с ног, но топор января уничтожает ноябрьских слуг за несколько коротких ударов. Я отбиваюсь, поднимаясь, и как безумный бегок к замерзшему озеру. Кровь стучит в затылке. Дыхание царапает горло. Воздух выходит с хрипом. А в груди от натуги. Но и сердце. Однако мысли о феврале, который остался один против двух осенних братьев, не позволяют не замедлиться. Чем дальше я от колдуна, тем слабее метель. А когда добираюсь до замерзшего озера, вовсе перестаю слышать ее вой. Здесь воздух спокойный и стоячий. А внезапная тишина застает меня врасплох. Ступив на лед, я поскальзываюсь, падаю вперед, больно ударяясь подбородком, а топор скользит дальше по ледяной поверхности. Не даю себе передышки, вскакиваю на ноги, подхватываю оружие и опрометчиво бегу вперед. Я оборачиваюсь, и коса больно бьет по лицу. Лисы замирают на берегу в замешательстве, сколи ат и мечутся вдоль ледяной кромки. Страшась ступить на замерзшую воду, я не знаю, как именно стоит разбить поверхность, поэтому просто замахиваюсь и со всей силы опускаю топор на лёд озера. Лезвие с легкостью входит в нее. трещина получается большой и расползается в разные стороны. Я выдёргивая оружие, и бегу дальше, повторяя движение каждые несколько метров. С каждым ударом топора поверхность все сильнее измейца трещинами. Сердце ухает куда-то вниз. Я слышу треск раскалывающегося уже без моего участия льда за спиной. Добегаю до середины и замираю, а вместе со мной, кажется, замирает весь мир. Выдыхаю густой пар, мышцы устало ноют, когда я вновь замахиваюсь оружием и опускаю топор января на лёд. Тот входит глубоко, а его трещина устремляется вперед и назад. А потом от них во все стороны расходятся новые разломы. Треск льда наполняет воздух, пока я растерянно оглядываюсь вокруг. понимая, что стою в самой середине. Выпрямляюсь и на считанные мгновения запрокидываю голову, наслаждаясь холодным воздухом на разгоряченном лице. Боль в раненом плече и лодыжке пульсирует, напоминая о себе. Но я о них не тревожусь. Так как целые пласты льда разламываются почти одновременно по всему периметру, часть кренится, вода выплескивается наружу. Мне не уйти. Эта мысль никак не пугает. Я и не думала о том, как буду спасаться с этого озера. Ощущая дрожь льда, когда расколы подбираются ближе, одна из трещин проходит ровно под моими ногами. Илья, мой лучший друг, И он уже умер. Дрокли. Из-под льда прямо передо мной вырывается что-то светлое, то ли птица, то ли дух. Его размеры огромны. Он весь светится холодным, бледно-жёлтым, почти белым солнечным светом. Какой часто можно встретить в этом зимнем лесу, пробивающемся сквозь морозную дымку по утрам. Я не успеваю ничего рассмотреть. Ледяная подо мной расходится надвое. Я поскальзываюсь, падаю на бедро, вскрикиваю, и тяжелый топор утягивает меня под ледяную воду. Мне нужно отпустить его, но вместо этого я сильнее цепляюсь за топор, боясь потерять оружие одного из зимних братьев. Все тело болезненно немеет, голову сжимает словно тисками прямо за ушами. Я не успела задержать дыхание и уже готова вдохнуть, наполнить легкие водой. Но тени раскрываются скованные стужей, и я стремительно ухожу вглубь, оказываясь в темноте, окруженная ледяной водой. Закрываю глаза, решая больше не сопротивляться, уверенный, что совсем скоро я достигну дна. Неожиданно мне становится спокойно, а сонливость кажется сильнее желания вдохнуть. Однако я вдыхаю По телу проходит сильная судорога вместе с болью, когда вода попадает в нос и рот, то ли кричу, то ли просто в ужасе разеваю рот. Неожиданно успокаивающее ощущение невесомости исчезает, и вода перестает меня держать. Я падаю на твердую землю, от удара меня выворачивает, и вся вода рывками выходит из легких. Тело по-прежнему сводит судорогами, которые я не могу контролировать из за ними. Креплю и оглядываюсь вокруг, пытаясь понять, что произошло. Я лежу на старой траве в глубокой низине, продолжая сжимать топор января, пока вся вода из озера стремительно поднимается вверх, распадаясь на капли, ширится во все стороны, тянется к самому небу. Я действительно достигла дна. Но к тому моменту вся вода поднялась выше. Сердце надрывно бьется в груди, зубы бесконтрольно стучат, вся кожа при соприкосновении с воздухом болит, будто обожжённая. Вода, поднявшись вверх, расползается во все стороны, образуя тяжелые тучи. Я не утонула. но эти мгновения лишь оттягивают неизбежное, ведь я все равно умру от обморожения. Зимняя смерть, которой многие так боятся. Это она, брат. Ко мне приближаются двое. Я никак не могу сфокусировать взгляд. Они наклоняются ближе, но свет солнца сквозь облака мешает рассмотреть незнакомцев. Кто-то забирает топор из моих окоченевших пальцев, а говорящий поднимает меня на руки, как безвольную куклу. Нужно ее согреть, говорит другой, более низкий голос. «Июнь». Зов властным рокотом прокатывается по окрестностям. Я силюсь рассказать им о феврале, попросить ему помочь, но треснувшие, кровоточащие губы слиплись, и моя голова безвольно падает на грудь тому, кто меня держит. Все, что я различаю, это слабый удар собственного сердца и тяжелую влажную одежду. Согрей ее. июнь, говорит второй голос, и меня передают кому-то еще. Июнь. Я не могу разобрать ничего, кроме его рыжеватых волос. Весь разливающийся вокруг свет меня слепит, а глаза слезятся. Необычайное, почти обжигающее тепло распространяется по телу, и я наконец делаю полноценный вдох. Меня окутывает аромат свежей листвы и роз, и я с наслаждением втягиваю знакомые летние запахи. Всё тело расслабляется и перестаёт болеть. Дыхание выравнивается. Я вздрагиваю в чужих руках, понимая, что провалилась в сон, моргаю с трудом привыкая к свету. Больше он не режет глаза и не кажется таким слепящим. Мне тепло. Ещё недавно промокшая одежда вновь сухая. Вокруг кружит снег, и я как загипнотизированная слежу за самыми большими снежинками падающими мне на грудь. Очнулась, нежно. Мужчина растягивает губы в лукавой улыбке. Он держит меня на руках и уверенным широким шагом идет вперед, словно я ничего и не вешу. На вид ему года 23, хотя черты лица, как у февраля, слишком идеальны. У него притягательное лицо с острыми скулами и четкой линией нижней челюсти. Красивый нос, И насыщенно голубые глаза. Он их слегка прищуривает от улыбки, и это придает ему обаяние. Черные, как чернозем, волосы едва касаются плеч. Спасибо, что сохранила мой топор. Яра, Январь. Откуда ты знаешь мое имя? хрипло выдавливаю я. Мы все тебя знаем, княжна. Ты топтала мой снег. Емёр от Морозов января», — говорит другой мужчина, идущий рядом. Его голос ниже, улыбка сдержанни и глаз не касается. Лицами они похожи, только этот брат кажется старше лет на 5. Волосы его достаточно короткие, щёки и подбородок покрывает тёмная щетина, а глаза пугающе светлы, бледно голубые Декабрь. Я сжимаюсь от неведомого стеснения или страха перед декабрём всю жизнь не твердили его бояться. Январь мыка, глядя, как я съёживаюсь в его руках, на зимних братьях тёмные рубашки и штаны, но верхние длинные кафтаны светлые, Дорогая парча в стальных оттенках, с голубоватым отливом, украшена серебряной нитью и жемчугом. Мы всегда были здесь с тобой, княжна, наблюдали, как ты помогала февралю. Спокойным тоном продолжает декабрь. Февраль, вскрикиваю я, пытаясь вырваться из рук января, но тот крепче прижимает меня к себе. Тише ты, смертный. Мы почти пришли. Январь подбородком указывает вперед, и я слышу отдаленные переругивания. Второй зимний месяц все таки опускает меня на землю, когда мы подходим ближе. Пейзаж сильно изменился. Появилось больше поваленных деревьев, и в больше ине и крови. Свежий снег идет, не переставая, аккуратно покрывает всю местность. Метель улеглась, а снежинки мягко падают вниз. Есаю Владимиру сильно досталось от февраля. Тот явно сражался изо всех сил. У осенних братьев, многочисленные кровоподтеки, порезы, и синяки. Но колдун все таки выглядит хуже. Вокруг него снег окрашен красным. Он падает в на одно колено, держать за свой посох, но потом обессиленный опускается на второе. Кровь у него даже в волосах заливает лоб и левую скулу. Владимир бросается вперед, чтобы добить соперника, но сталкивается с декабрем, тот коротким кинжалом отводит лезвие меча в сторону, и хватает октябрь за кафтан на груди. Давно не виделись, братья. Сухо роняет он и силой отталкивает Владимира от чего тот чуть не падает, отступая назад. вот же невезение. устала на выдохе говорит Тисай, убирает меч и приваливается плечом к дереву, понимая, что все кончено и нет смысла продолжать бой. Я бросаюсь к колдуну, обнимаю, не давая упасть, и тот моментально расслабляется, раняя голову на мое плечо. Январь присаживается рядом на корточке, забирает посох с любовью и гордостью во взгляде. Треплет февраль по угольным волосам. Этот жест кажется мне до нелепого странным. О, моих глазах колдун все это время был древним, бессмертным существом, старше которого разве что сам воздух и земля. Но теперь он выглядит как младший брат, которого старший пришли защитить. Февраль дышит прерывисто, глаза его по-прежнему закрыты. Брат, дай сначала своей живой воды, а уже потом будешь их морозить, усмехается Январь, наблюдая за кислыми лицами осенних братьев. Декабрь подходит к нам, складывает ладони лодочкой, и те сами собой наполняются прозрачной водой. Январь помогает младшему брату, и тот жадно пьет В несколько заходов Декабри мне дает воды, заметив кровь на плече. затем первый зимний месяц поднимается, подходит, не к Саю, а к Владимиру. Вновь хватает его за грудки и встряхивает, как провинившегося щенца. Вы двое доигрались, говорил я тебе за младшим своим братом следить, чтобы не удумал он глупости. Декабри вкает на осеннего брата, а тот смиренно сносит выговор. Сколько тысячелетий он заговаривает тебе зубы, а ты ведешься?» Наши столкновения были забавными, но ты должен был прекратить потакать ноябрю, когда понял, что все обернулось бедой. Или соврешь, мне что не видел, как из года в год гибнет земля и урожай. В следующем году я собирался прекратить. Вяло оправдывается тот Это ложь смердит, как конский навоз жарким летом, рявкает декабрь. Вам так забавно было играть в смертных, что вы и невесту себе захотели. Эта смертная княжна не ваша, она моя, декабрьская. И чтоб я больше не видел, как вы пытаетесь ей навредить. Декабрь презрительно отталкивает октябрь, будто ему даже стоять с ним близко противно. Владимир расстроенно поджимает губы. Будда и сосаем просто проиграли затянувшуюся партию в кости, хотя едва не сгубили всех людей на земле. Я вспоминаю слова Марта о том, что это противостояние длилось тысячелетиями. Победу одерживала то осень, то зима. Для них все это и правда стало своеобразной игрой, то, что для нас означает жизнь. "Не твоя", хрипло протестует Февраль, приходя в себя. Что? переспрашивает Декабрь, поворачиваясь к брату. Февраль принимает помощь Января и поднимается на ноги, берет меня за руку и задвигает за свою спину даже от зимних братьев. Княжна. Она не твоя, Декабрь, она моя, тверже повторяет колдун, а я цепляюсь за его потрёпанный кафтан, прячась за единственным месяцем, которому могу доверять. Декабрь рассматривает нас внимательным взглядом. Его лоб прорезают морщины. В нем нет того наглого лукавства, что присуще январю, нет той излишней идеальной красоты, что заметно в образе февраля. Из всех трех зимних братьев он больше всего похож на человек с изъянами и какой-то внешней суровостью. Ты столетия защищал нас с теплом в голосе, Но без улыбки говорит первый зимний месяц. Но сейчас ты слаб. Лучше отдай её мне. Ты не можешь быть уверен, что эти двое через некоторое время не решат опять за ней явиться. Тебе известно, что от их притязаний только нет, отрезает февраль. Книжна моя. На секунды повисает гнетущая тишина, Декабрь переводят взгляд на меня, размышляет. А я теснее придвигаюсь к Колдуну. Хорошо. Не мне у тебя книжную забирать, но тогда за ее жизнь отвечаешь ты. Я выдыхаю, задержанный воздух громче, чем мне бы хотелось. Февраль тоже расслабляется, а январь с улыбкой хватает руку младшего брата и закидывает ее себе на плечи, позволяя полностью на него опереться. Раны Колдуна затянулись. О них напоминают лишь кровавые следы на снегу, дёрванная одежда и бледное лицо. Однако его шатает, взгляд временами стекленеет, и ему явно нужен отдых. В отличие от остальных, у февраля половина души. И теперь он совсем слаб. Вы двое, у меня еще попляшете за эти столетия. Я ваши месяцы снегом засыплю так, что не будет ваших любимых листопадов. Угрожает декабрь, переводя сердитый взгляд с Владимирыной Исаи. Ноябрь в свою очередь, престыжено опускает голову, но недовольно дуется, как ребенок, пойманный с полечным. Сейчас мой месяц, напоминает январь, задумчиво вертя посох колдуна в руке. В этом году нам стоит быть помягче. Не готовы смертные к холодам, спустя столько лет. Я перестаю слушать их разговоры, встречаясь взглядом с Мартом. Мальчик продолжает охранять тело Ильи. На короткое мгновение печали боль оставили меня, но теперь неизбежность реальности нагоняет, накрываясь головой не хуже ледяной воды. Я приду к другу, оставляя спорящих позади, опускаюсь рядом с Ильей на колени, смахиваю снег с его волос, оглядываю лицо и как никогда Отчётливо чувствую, что он ушел. Я беру его руку, прикладываю к своей щеке и больше не могу сдержать слез. Хоть и сжимаю зубы, но всхлипы рвутся наружу. Я не хочу, чтобы у моего горя были свидетели, но и не представляю, как верну тело друга домой. У меня есть ягодка. На ней я смогу довести его до Ренска. Что я расскажу его брату и отцу? Как объясню все, От каждой вынужденной мысли мне хочется вопить. Ни в одном страшном сне я не представляла, что мне придется думать о таком. Может, я начинаю плакать слишком громко, потому что все замолкают. Я ощущаю напряженную тишину за спиной, чья-то рука ложится мне на голову, когда я даёт отакаю лбом в грудь. Не слышу ни его сердцебиения, ни дыхания. Сестрица тихо окликает меня Март, И я нехотя поднимаю голову. Не плачь, сестрица. Я понял, почему ему не помогла живая вода, почему не вылечила его смертельную рану. О чем вы говорите? переспрашивает декабрь. Живая вода всем помогает. Вот именно, энергично подпрыгивает март. Но я давала ему воду однажды, с недоумением лепечу я. Его укусила лиса за руку. Вода вылечила рану. Почему сейчас она? Мне не хватает сил закончить. Горлу подкатывает тошнота. Если рана была не тяжёлая, то вода лишь кожу до да мышцы ему залечил. Но будь она серьезной, как сейчас, ты в первый раз вряд ли бы помогу, получает меня Март и расплывается в мальчишеской улыбке, чем пугает даже больше. Но я вспомнил, все вспомнил, сестрица. Дело в нем самом, и его обереги. Ему не помогла живая вода, потому что и жив он не был. Повисает еще более гнетущая тишина. Я не отрываюсь, смотрю на мальчишку, не зная, прикрикнуть мне на него за эти глупости или ждать продолжений. В голове начинает звенеть. Я не могу выдавить из звука. горло будто сдавило чья-то невидимая рука. Март вертит головой, видя всеобщее недоумение. Это же тот мальчик, февраль. Помнишь его? Много лет назад ты нашел его мертвого в своем лесу. Ему тогда было около 9. Не могу отвести взгляд от марта, но весенний месяц весь расплывается за пеленой слез, Пока я вспоминаю рассказ Ильи о том, как он побывал в зимнем лесу, сказал, что пробыл здесь всю ночь, а на следующий день Его нашли спящего. Я оборачиваюсь к февралю. Январь помогает ему подойти ближе. Колдун опускается рядом на колени, разглядывает лицо моего друга. Ведь он видит его впервые. Правда, чем-то похож, неуверенно заключает он. Посмотри на мартовский оберег, призывает март, демонстрируя металлическое украшение. «Узнаешь?» Февраль пробегает пальцами по испорченным бусину и утвердительно кивает, а весенний брат расплывается в победной улыбке. Март. Что ты хочешь этим сказать? Мой голос предательски хрипит. Я хочу сказать, что твой друг все время был мертв!» радостно заключает Март, выбивая остатки почвы у меня из-под ног.